Евгений Сурмин. «Красный жук». Автор выражает благодарность Дунаевской Виктории Васильевне и Макеевой Надежде Витальевне за неоценимую помощь в работе над этой книгой. Пролог. Михаил Ильич Кошкин проснулся от скрипа открывшейся двери. В палату, что-то весело насвистывая, вошел его лечащий врач Александр Николаевич в сопровождении нескольких человек, судя по медицинским халатам и стетоскопам, тоже докторов, и медсестры Олечки. ну -с? Михаил Ильич, как вы себя чувствуете?» «Знаете, доктор?» «Кажется, лучше. По-моему, и температура спала, и дышать легче». В опровержение своих слов Михаил Ильич закашлял, сплевывая мокроту в тазик, стоящий рядом с кроватью. — Простите. Ну — Что вы, милейший, кашляйте на здоровье. Кашляйте, знаете ли, привилегия живых. Александр Николаевич присел на табурет и с напускной строгостью посмотрел на больного. — Так вот, Михаил Ильич, мы с коллегами... Снимки посмотрели, и могу ответственно заявить, кризис миновал. Организм с воспалением в легких справился, теперь полный покой и хороший уход. И через месяц, если мы вас совсем не залечим, будете как новенький. Итак, коллеги, приступим к осмотру. Через полчаса тщательно осмотренный и напоенный микстурами главный конструктор КБ-520 осознал, что кризис действительно миновал. Впервые за последние недели появилась ясность мысли, и стало чуть легче бороться за каждый глоток воздуха, преодолевая боль в мышцах спины и живота. Михаил Ильич снова откашлялся. Болезнь отступила из легких, но, образно говоря, еще крепко держала конструктора за горло. А ведь по краю прошел. Надо бы найти того командира. Мысленно вернулся Михаил Ильич к событиям конца сентября 1939 года. Он был в одной из московских командировок. В холле гостиницы «Москва» к нему подошел военный и попросил уделить ему немного времени. Михаил, как всегда, торопился. В Кубинке в эти дни решалась судьба его опытных танков А-20 и А-32. Но и отказать в такой малости человеку с орденом Ленина-Накителя было бы неправильно. В итоге, когда они устроились за угловым столиком подальше от любопытных глаз и ушей, военный передал Михаилу Ильичу два листа Ватмана. На каждом листе было изображено по танку в трех проекциях явно любительские карандашные рисунки. Тем не менее, они давали достаточное понимание конструктивных особенностей обеих машин. Сказать, что Кошкин удивился, было бы все равно, что ничего не сказать. Меньше всего он ожидал увидеть на рисунках почти свои танки. На первом листе был доработанный, но бесспорно узнаваемый его перспективный А-32. А на втором — танк с более массивной башней и, скорее всего, 85 миллиметровым орудием, но опять же с его, Кошкино, ходовой и корпусом. Таким мог стать танк следующего поколения, созданный на основе А-32. Откуда это у вас? Командир, капитан-пехотинец, если судить по знакам различия, дотронулся указательным пальцем до своего виска. «Михаил Ильич, я не буду спрашивать вас, верите ли вы в мистику, просто изложу факты, а потом поступайте, как сочтете нужным. Я был тяжело ранен на Халхинголе, пережил клиническую смерть. А выходили меня монахи, то ли буддисты, то ли еще кто. Уж не знаю, что они там накрутили в моей карме, но...» «Танк с маленькой башней я видел во сне. Не перебивайте». Командир, предупреждающий, поднял руку. «Я расскажу и уйду. Так будет быстрее. А вы потом сами решите, сумасшедший я или нет. Так вот, этот танк в следующем году под вашим руководством перегоняли из Харькова в Москву, чтобы набрать недостающий пробег и запустить машину в серию». «Сумасшедший? Провокация? Чья-то злая шутка?» Кошкин смотрел в спокойные глаза капитана и не мог отделаться от желания скосить взгляд на ватман. Второй танк с большой башней был красив и опасен. Но опытному танкостроителю уже по обводам было ясно, что это будет удачная боевая машина. — Вы меня не слушаете, Михаил Ильич. — Что? — Простите, задумался. Второй танк в моем сне называли ст 3485 Его сделают, кажется, в конце 42-го. Но вы, к сожалению, в его разработке принимать участие не будете». «Почему?» «К тому времени вас не будет. Простудитесь при перегоне своих танков в Москву, подхватите воспаление легких и в следующем году умрете. Военный встал. Поэтому, Михаил Ильич, поверите вы мне или нет, прошу, берегите себя». «Механиков-танкистов все-таки больше, чем главных конструкторов, а стране скоро понадобятся хорошие танки. Рисунки я вам оставляю. До свидания!» А я даже его имени не спросил. А когда на обратном пути в Харьков танк, проломив лед, ушел в воду, ведь испугался, хотел со всеми броситься в реку, но перед глазами встал этот спокойный капитан. Испугался не столько умереть, сколько не принять участие в создании большебашенной 34-ки. И все равно еле выкарабкался. Конструктор закашлял и, повернувшись на бок, сплюнул. Его взгляд скользнул по вчерашней, от 25 сентября 1940 года газете, оставленной на низенькой тумбочке. Не задержавшись на мелких буквах, переместился на начинающую желтеть зелень за окном. Конструктор откинулся на подушке, закрыл глаза и задремал.